Житие святого Ефрема Печерского, епископа Переяславского. После блаженного Варлаама, боярского сына, блаженный Ефрем Евнух, человек знатного рода и благородного происхождения, весьма любимый князем Изиславом и заведовавший у него всем его хозяйством, пришел из княжеского дома к преподобному отцу нашему Антонию и просил его вместо служения князю приобщить его к слугам Царя Небесного и возложить на него святой ангельский образ иноческого чина. Преподобный Антоний, преподав ему наставление о спасении души, поручил блаженному Никону постричь его. Согласно этому повелению, Никон постриг блаженного Ефрема и облег иноческую одежду. Но ненавидящий добро враг дьявол навлек великую скорбь на преподобных за пострижение этого блаженного Ефрема, равно как и за пострижение блаженного Варлаама, о чем записано в житиях преподобного Антония и Никона. В самом деле князь Тьмы, видя, что он побеждается тем священным сонмом, который собирался в темной пещере, и поняв, что с этого времени место это будет прославляться, скорбел о своей гибели. Он начал своими враждебными кознями разжигать сердце князя Изяслава против преподобных, побуждая его разогнать священный сон. Однако он не мог этого достигнуть и сам был прогнан молитвами преподобных. Он впал в яму, которую готовил. Правда, и постригший блаженного Ефрема преподобный Никон был приведен к царю и резко обличен. И сам начальник братья и преподобный Антоний из братья вследствие гнева князя был изгнан из пещеры, но затем скоро по ходатайству княгини перед князем Изяславом, а лучше сказать по молитвам Царицы Небесной Пресвятой Богородицы перед Царем Славы Христом Богом, иноки возвратились в пещеру свою, как храбрые воины с поля брани, победив своего супостата дьявола. После этого они всегда оставались в пещере, прославляя и благословляя Бога. После всего бывшего преподобный отец наш Ефрем, видя, какую скорбь причинил враг всему священному сонму, сильно вооружился против него богоугодную жизнью в пещере, постоянную молитвою, постом и всеночным бдением. Повинуясь во всем советам отца и наставника своего преподобного Антония, он обнаруживал большое усердие в подражании всем его добродетелям. Потому-то, по примеру преподобного Антония, который совершал путешествие на Святую Афонскую гору, и этот преподобный отец наш Ефрем горел духом, стремясь к святым местам. Он желал быть самовидящим равноангельского жития святых афонских отцов, чтобы вдохновиться любовью к их добродетельным трудам. Поэтому он умолял преподобного Антония дать ему благословение на путешествие в греческую страну. Преподобный, не желая лишить его награды за странничество, отпустил его с благословением и молитвою. Подобно тому, как некогда Ной отпустил голубку из ковчега, чтобы она принесла масличную ветвь. Тогда преподобный отец наш Ефрем, приняв как два голубиные крыла благословение и молитву, устремился предлежащий ему путь, и достиг Константинополя. Везде по пути он наблюдал жизнь святых людей, посещал жилища отшельников, земных ангелов, насыщаясь в изобилии духовной пищей, душеспасительными беседами и наставлениями святых отцов. Вследствие этого он несколько замедлил в своем путешествии, когда же его повлекла назад любовь к родине, он, чтобы не возвращаться в свой мысленный ковчег без какого-либо масленичной ветви, списал устав святого студийского монастыря и принес Печерский монастырь, по поводу чего и посылал к нему в бытность его в Греции блаженный игумен Феодосий от имени преподобного Антония. По возвращении своем из святых мест он пожил в Печерском монастыре недолго, но зато послужил образцом многих добродетелей к душевной пользе иноков, так что все благодарили о нем Бога. В это время представился блаженный епископ Переяславский Петр. По благоволению Божию, по совету всех и по желанию великого князя Всеволода Ярославича, преподобный отец наш Ефрем поставлен был Переяславским епископом Преосвященным митрополитом Киевским Иоанном. Приняв великий сан святительства, он начал обнаруживать великую ревность об устроении церквей в своей епископии. Он считал это для себя самым почетным и самым дорогим делом, имея в виду умножить прославление Пресвятого имени Божьего. Бог споспешствовал ему в этом деле, спустя всего несколько лет он построил большую и величественную каменную церковь святого архистратига Михаила, которую и сделал соборным храмом Переяславской епископии. Затем на вратах устроил церковь святого Феодора и, наконец, пред вратами каменной церкви построил церковь святого Андрея Первозванного. Он украсил также город Переяслав различными церковными зданиями, притом каменными, чего прежде не было. Все это спустя немного времени было уничтожено, когда по Божию попущению в наказание за грехи наши сделал нашествие на землю злочестивый татарский князь Батый. Тогда пал жребий и на преславный город Переяслав. Преподобный Ефрем во время своего епископства присутствовал и на перенесении честных мощей преподобного отца нашего Феодосия Печерского. Пожив добродетельно и богоугодно, он почил от временной жизни, а душою вошел к нерукотворному владычному престолу. Честное же тело его было положено с честью в созданной им церкви, в которой он учредил престол Переяславской епископии. Да удостоимся и мы предстать пред престолом владыки небесного царя, подобно овцам, собранным глазом молитв преподобного отца нашего Ефрема чтобы вместе с ним прославлять пастыря начальника Иисуса, а в нем и с ним Бога Отца и Святого Духа в бесконечные веки. Аминь.